Глава девятая. Чему я не сокил, чему не летаю? Рисовин, — закричал Сусанин и топнул по палубе. — Что? — высунулся из люка бессменный завхоз и зябко повел плечами. — А что так холодно-то? — Заводи механику. — А может быть, не надо? Последняя бочка осталась. — Заводи, а то и пить некому будет. Иван встревоженно переводил взгляд с одного спорщика на другого. Ему было не по себе. Дышалось тяжело, да и холод все теснее и теснее льнул к телу. О чем спорим, подошел атаман, удерживаясь рукой за натянутую корабельную веревку. — И куда, кстати, мы так свистим? Летим, как нурги за халявой. — Это ты прав, спесь, действительно летим, но пока вниз. — Куда? — Вниз. И невозмутимый Гритц ткнул пальцем за борт. Ивашка осторожно подобрался к борту и выглянул за него. Внизу застыли волны, хотя... Это были сверкающие гребни гор, и их покрытые льдом клыки хищно оскалились в ожидании стремительно падавшего кораблика. а кто-то! — волху было страшно поворачиваться, закричал сзади. — Я высоты боюсь! — Усё, сядем! — бодро зазил Грить, и, перекрывая свист ветра, закричал. — Всем крепко держаться! Ну, давай, родимая! Широко открытыми глазами Иван с ужасом наблюдал, как борт расщепляется, и отделившаяся полоса разворачивается горизонтально приближающейся земле. Ладья встепинулась и с отчетливым хрустом стала двигать образовавшуюся крылом вверх-вниз, все быстрее и быстрее. Наверное, из другого борта было то же самое, потому что падение превратилось в ровный полет. — Это что еще такое? — удивленно вопросил атаман. — Почему я раньше не знал? Кто это натворил? — Летучий корабль, — грустно ответил Лисовин, выглядывая из люка. — А что не говорили, думали, не потребуется. — Что это значит? — возмущался спец Федорович. — Это же открытие, и замечательное, к тому же. Мы же столько можем натворить с этими крыльями. Если больше не падаем, то всем под палубу, — вспомнил он о команде, и первым отправился вниз, подавая личный пример. Устроившись в тепле, атаман приказал отправить вверх тулупы для Сусанина и вперед смотрящего, и продолжил воспитательную беседу. Это же какие границы для нас открываются, куда, гляда восхищенно, зажмурил глаза и потряс головой. А ежели целый флот построить, эх, коль разум дал нам борта крылья, то наливай-ка всем по кружечке, за такое обязательно пиво испить надо. На лисавина было больно смотреть. Его лицо при последних словах Спеси Федоровича так мучительно сморщилось. Нельзя пиво, атаман, последняя бочка осталась. — Это почему нельзя, — удивился голова ватажников, но потом понимание тоже исказило лицо. — Ты хочешь сказать, что она, то есть он, на пиве работает? — Да, командир, — Прошептал завхоз и опустил глаза. Вот поэтому эти Матараканский по повелению князя и молчать поклялся, да и грамотки все сжег. Потрясенное молчание уцелилось под палубой. Все сразу осознали, что флота летающих кораблей никогда не будет. Ведь не справится хмель-хмельевич, пусть даже и хмелечки его подоспеют, с таким объемом. А кроме него никто и не варит пиво. Конечно, в трактире подают и эль, и портер, для гостей иноземных, но настоящее пиво может варить только потомственный пивовар. Так как варили его предки с душой, с любовью. Что шепчет он в темном теплом подвале, где витает дух хмеля, над крутобокими бочками, то знает он и больше никто». Хотя нет в этом никакой тайны. Никто же не спрашивает, о чем шепчется ночью мужчина с любимой женой. — А лететь мы долго сможем, — робко поинтересовался волх, невольно прислушиваясь к хлюпающему звуку. Все замолчали и повернулись к лесовину. Тому было очень неуютно. — Бочка, она ведь маленькая, а она, то есть он или очень пить хочет. — А буянить не будет, пиво-то крепкое. — Это для нас оно крепкое, а ему-то что? — Из дуба сделан, как из бочки. С этими словами Завхос ласково провел рукой, будто погладил по темной перегородке. По корпусу пробежала волна, казалось, ладья потянулась под ее рукой. И тут же сверху донесся недовольный голос Сусанина. — А ну, хватит ей пузо щекотить, а то сейчас завалится на спину и будет килем крутить. Думать надо, она же совсем еще щеночка. — Ой! — воскликнул волх. — А Симур как появился? умный ты парень иван с гордостью своего воспитанника произнес геллер но не будем загадывать вперед нам бы до воды какой-нибудь добраться вижу странное звонкий голос младшего ресенка легко проник и сквозь закрытый люк если дружно полезли наверх по дороге прихватывая зимнюю одежку из запасов лесовина и что тут странного недовольно проворчал атаман вертя в руках подозрительного цвета триух, который сунул ему в завхоз горы как горы Смотри, атаман, почти по курсу, на пару лаптей правее, ткнул пальцем вперед смотрящий. — И что я там не видел? — задал риторический вопрос спец Федорович. Вздохнул, надел трюх и всмотрелся вперед. — Люди идут куда-то. — Атаман! — укоризненно протянул младший быстроглазый. — Ты подумай, если ты их видишь на таком расстоянии, то какого они должны быть роста? — И что? Ты что, Волота никогда не видел? — Так кто ж Волод? Он сильный, значит, добрый а это просто великаны, да еще и чужие. Иван, прислушиваясь к спору, протиснулся ближе и стал внимательно смотреть вниз. Ладья летела быстро, словно маленькая щеночка, только научившаяся бегать и поэтому с радостью этим занимающаяся. Так что ее остановили, и все перегнулись через борта, рассматривая огромных существ, стоящих внизу. Те старались задрать головы, но у них ничего не получалось, слишком короткая шея мешала этому. Наконец, после зычного рявканья, некоторые просто легли на снег, а остальные присели. Лежащие, огромные даже с высоты, мрачно смотрели на диковину, зависшую в небе, и иногда рычали, обмениваясь мнениями. Вначале волк думал, что они одеты в грубо выделанные шкуры, но, присмотревшись, понял, что это просто шерсть. — А выше, конечно, нашего волота, — задумчиво протянул стоящий рядом с Геллер. Лисовина так надо раза три на самого себя поставить. Так он и так самый высокий у нас. А вот Иванов из этого лосатика четверо выйдет. — И что с ними делать будем, — лениво спросил Сусанин. — Пиво-то уходит, а нам еще лететь и лететь. — Ничего, — махнул рукой атаман. — Пусть себе лежат. Пускай малышку дальше. Она-то знает, куда бежать. Грить, ты бы по сходил. — Никуда я не пойду, слишком юный у нас ладья, — хмуро проворчал кормчий. Она сейчас на все стороны бежать хочет, ей все интересно. Кто за этой крошкой следить будет? Иван безаперационно ответил куда глядов. Он со всеми зверями говорить может. — Давай, давай, парень, — дружелюбно подтолкнул волхва Владимир. С медвежатами дружил, с волками по лесу бегал, неужто с собачкой не договоришься? Парень вздохнул, закрыл глаза, чтобы суровые черно-белые горы не отвлекали, и осторожно прикоснулся к маленькому огоньку жизнерадостного лая. Странное чувство охватило его, он знал и понимал, что сидит на прочных досках, и что холодный ветер упорно пробирается под его одежду, чтобы схватить и выпить все тепло, всю его жизнь. Но в то же время он был залитым солнцем лесу, на опушке покрытой яркими незнакомыми цветами и кружившимися над ними большими отельками, хотя Иван присмотрелся. Это были маленькие крылатые собачки, разноцветные, как бабочки. И серебряный звон колокольчиков — это был радостный лай прелестных созданий. Одна такая малышка подлетела к волху и в притворном гневе оскалила на него маленькие клычочки. притворном потому что ее хвостик крутился так, что превратился в размытый круг. Иван сделал испуганное лицо и протянул руку ладонью вверх защитницы полянки. Сверкая лукавыми глазками, собачка внимательно обнюхала ладонь и лизнула ее. В голове у волхва сразу же раздались радостный лай, И не менее радостные слова. — Давай бегать, прыгать и играться. — Давай, давай, давай! Растроганно улыбнувшись детской непосредственности, парень ласково почесал собачку за ушками, послушал ее восторженный лай, но тут на чистом небе вдруг возникли резы, складываясь слова. — Иван, уговори малышку полежать спокойно. Нам приземлиться надо. А сам недовольно подумал волк. Новые слова приняли виноватый вид. — Я не могу. Она слишком маленькая, а с такими обращаться не умею. — Они ко мне в душу забираются и ведут там, как у себя дома. Вспомнив свое детство, парень быстро угорел собачку поиграть в засаду, для чего надо спрятаться вон за тем цветком, и лежать тихо, и с чувством сожаления вернулся в обычный мир. По смущенному волх волк понял, кто позвал его из сказки, и опустил глаза вниз, чтобы Сусанин не догадался о знании. Хотя сам Иван и так догадался бы. Большие и сильные люди всегда доверчивы к детям, и дети платят им взаимностью, особенно маленькие хитрые девчонки. Ладья равномерно размахивал крыльями, медленно опускаясь, а у борта шел яростный спор. — Спасать надо, спасать, он же замерзнет. — Замерзал, так давно бы замерз, а то вон как бодро сидит. — Михайло, как он может быть уже замерз? Глянь, сидит как палка, прямой и не шевелится. — Гав? — Брысь, комментатор, ты зачем на этих волосатых гавкал? И правильное дело вступился за своего воспитанника Молчун. Их не главный нам кулак показал. А ты ему что показал? Ничего, а кого? Так кого же? С какой это беды они кинулись бежать, да так, что столовую дорогу протоптали? И никакую не беду, тихо, но упрямо возразил до сих пор молчавший Михайло. — А, тогда понятно, — радостно воскликнул атаман. Чего, понятно, — удивился Геллер, скептически осматривая товарища. Они испугались, что мы их уменьшим. Михайлу за своего приняли. — Ну и придурки, — обидел саботажник. — Своего-то всегда выручать надо. Дикий совсем народ. — Атаман, — поторопил волх. — Давай быстрее решать. Щеночки скучно лежать. Ага. О, — Ага. — О, рот! поднял глаза спец Федорович. — Дай мне спокойствие. В следующий раз сразу возьму себе команду из ползунковного рожденных. С ними порядка будет больше. Ладья хрустнула снегом, придавливая его своей тяжестью, и замерла на месте. Крылья неторопливо взмахивали больше для того, чтобы не погрузиться в глубокий снег. Теперь и Иван увидел причину спора. Лысый невысокий человек хрупкого телосложения сидел на снегу скрестив ноги. Черная ткань, причем даже не меховая, обматывала его фигуру, оставляя одно плечо непокрытым. Глаза равнодушно смотрели, казалось, сквозь летающую ладью и людей на ней, а губы тянули один слог о у Ватажники топтались вокруг человека, никто не решался заговорить. Потом Михайло чихнул и шепотом поинтересовался. — А может быть, он уже того? Ну, в смысле, замерз совсем? — Так говорит же, — возразил кто-то из-за спины волхва. — Про ум что-то. — Это ветер поет, — шмыгнул носом атаман. — И если про ум, то пусть самый умный из нас, то есть волк, с ним и говорит. — Оставь его спеть, как всегда неожиданно, но от этого и веско подал голос молчун. Не будет он с нами говорить, ему и так все ясно. Пошли отсюда, бесполезный это человек. Почему бесполезный, — удивился спесь Федорович, — если он все знает, то дорогу нам подскажет? Нет. Не человек он уже давно печально, — ответил Молчун. Одна оболочка, а дух его на пути в Нирвану, и нет ему дела до страстей земных. Сухостой одним словом. спросил Ивана, он видит. Волх осторожно прикоснулся к разуму человека и отпрянул, как ужаленный он уже видел богов встречал людей которые смело могли быть наравне с богами по кипению души встречал духов и нечисть вздрагивал ощущая болото на месте души у людей в будущем но встреччинно испугало его это была пустота пространство залитое теплым светом и ракочащим звуком о ум но в нем ничего не было ничего для человека ни цели ни жизни ни воспоминаний не было даже ожидания пустота Р -р -р -р. Иван даже обрадовался такому родному земному звуку. Пустота затягивала, но она была перед предвозмущенным гавканьем щенка. Сильная рука Геллера помогла Волху забраться на внезапно взлетевшую ладью, а возмущенно-смущенный голос кое то веки оправдывающейся Сусанина окончательно вернул его в свой мир. — Но не смог я ее удержать, скучно маленькой стала. Ты еще скажи, что тебе нос вырезали. — Ну и что? — совсем засмущался здоровенный мужик и спятал раскосневшееся лицо в воротник тулупа. — Иван, твоя щеня совсем разбаловалась! — возмущенно закричал атаман. — Кормчиво нашего вылезало, страшно подумать, кто следующий будет на очереди. — Так не искусало же? — удивился волк. — Это и ужасно! — совсем расстроился спец Федорович. — Против укусов у нас давно привычка имеется. А вот когда тебя лаской или за ним... — Эх, молодой ты еще! — Удивившись страху Спеси Федорович, парень вновь скользнул в мир счастливых маленьких душечек и моментально был сбит с ног радостным вихрем. «Где ты был? Я соскучилась. Давай бегать, прыгать, гавкать!» — звенел в его сознании хрустальный лай маленькой собачки, а ее язычок гулял по лицу с бесцеремонностью любимой девочки. На этой полянке счастливого и радостного детства Иван провел несколько часов, позволяя делать с собой все, что могли придумать эти махонькие проказницы. К счастью, собачка еще не достигли капризного коварства, что от рождения присуще дщерям человеческим. И у парня были шансы спастись. Но дело близилось к вечеру, и все чаще и чаще то одна, то другая проказница расправляла крылья и улетала в вышину. Они летят кушать и спать к нашей маме, которая в небе зевнув, собачка показала лапой на солнце. И меня мама тоже зовет, но я еще поиграю. Стревоженный парень на миг выскользнул в реальный мир и посмотрел за борт. Под днищем лади неуютно ощетинулась клыками скал заснеженная земля, а в ответ на вопросительный взгляд Шусанина только покачал головой. — Ты же сильный, — стал уговаривать душу лади Иван, — ты же здоровый, у тебя у первой будет свое имя, тебя все будут звать Валерия. — Правда? — хвостик закрутился колесом. — У меня будет кличка. — Нет, — воскликнул волк, не отрываясь, глядя в большие черные глаза. — У тех, кого любят, могут быть только имена. Крички бывают у неживых и у нежити. У любимых есть имена, и твое имя Валерия, что означает сильное. Тяв-тяв-тяв. И язычок щедро прошелся по щекам, носу и губам человека, а потом круговорот парня и щенка вновь воцарился на поляне. Но собачка устала и ухитрилась с детской непосредственностью заснуть в прыжке. Иван успел подхватить невесомое чудо на лету и моментально почувствовал, как неимоверная тяжесть рухнула ему на плечи. Застонав сквозь зубы, человек расставил ноги и со стоном выпрямился. Никогда он не думал, сколько же весит ладья, а вот теперь понял, что очень много. Намного больше того, что под силу человеку. Но даже мысли о том, чтобы бросить щеночку и уйти в сторону, не пришло в голову. Нельзя предавать доверившихся тебе, тем более ребенка. Это не простит никто, ни люди, ни тем более боги. Ноги погружались в землю, позвоночник хрустел, глаза застилала мгла. Но губы намертво стискивали крик, ведь на руках сладко спал ребенок. что то причес легко толкнула волхва, и с другой стороны тело ощутило поддержку, и сразу стало легче. «Держись, паря, держись, мы здесь, мы рядом. Это наша праца, знакомый Бас Сусанина, легко перекрыл бормотание многих голосов. На мужских плечах завсегда земля держалась. «Так что же, мы нашу лапочку-ладью немножко не поносим?» К счастью, все это продолжалось действительно немного. Радостный крик и «Ижу воду!» Исторг вздох облегчения из многих уст, и после того, как сплоченная воля людская опустила ладью в бурный, но привычный мореходом поток, атаман попросил волхва отпустить собачку к ее мамочке. А то ведь она и сама может заявиться, — спесь Федорович с опаской посмотрел на небо. Иван тоже посмотрел на затянутое серыми тучами небо, пожал плечами, но бережно поцеловал щеночку мокрый холодный носик. — Проснись, Валерия, тебя мама зовет. Он нисколечко не обманывал девочку, по душе его скользил ласковый зов, омывая все тело добрым теплом, которому больше и больше добавлялось тревоги. Собачка зевнула, открыла глаза и заботливо спросила, — А вы пока без меня справитесь? — Да. — Но я тогда побежала, а то мама меня строго-строго вылизывать будет. Зовите меня почаще, с вами интересно играть. — Спасибо тебе, Валерия, мы не забудем про тебя. А оно навались мужики, размышления волхва ворвался хриплый рев Сусанина, и со вздохом парень вернулся в реальный мир, полный ярости, борьбы и опасностей. Ладью несло бешеным потоком, в котором воды почти не было видно из-за бурлящей пены. Лобастые валуны время от времени показывали свои крепкие лбы, и только гений комчиво позволял лавировать между ними. Иногда вся команда уперлась веслами в опасно близкий край расщелины, отталкиваясь от черных скал и тем самым избегая чересчур близкого знакомства с гранитом. Ревущий поток вознес ладью над крутым обрывом, и в облаке водяной пыли обрушил судно в клокочущий водоворот. Фатага дружно хэкнула, и весла затрещали от усилий. Свирепо зарычал водопад, но Валерия уже выскользнула из его грозной пасти. — Рисавин! — окрикнул вперед смастящего Геллер. — Ты что такой мокрый? Али потел?". На себя поворотись, беззлобно огрызнулся завхоз, до этого пытающийся что-то рассмотреть в беснующемся тумане. Тоже насквозь промок, явно в бане парился, когда мы тут работали. Сквозь облака и брызги скользнул яркий луч солнца, попутно расцветив мрачные ущелье многими радугами. Он высветил выход из теснины и, обрадованный грить, воскликнул. — Вот спасибо тебе, великая Ерила, Навались, мужики, мы уже уцели. Рывок на веслах, и, подняв облако брызг, ладья приводнилась в широко раскинувшуюся среди леса спокойную реку. — Ух ты! — выразил общее мнение Владимир. — Куда это мы попали? — Разберемся, — отрезал атаман, осматриваясь по сторонам. — Пока все в трюм, и чтоб каждую досточку ощупали. Уж больно смоталось среди камней, как бы не повредили нашу лапочку. Иван, а ты куда собрался? — В трюм, — удивленно ответил волх, останавливаясь у уже открытого люка. — Нет уж, ты теперь не все. Оставайся с нами, думать будем. — А что тут думать, грести надо, — коротко высказался лисавин, блаженно разлегшись на палубе. Куда, глядав строго на него посмотрел, пожевал губами, но ругаться не стал. После пронизывающего ветра и лютого холода, тепло и спокойствие природы успокаивали и клонили в сон. Даже незнакомые запахи и крики неведомых зверей не тревожили. Разобраться надо, — атаман настойчиво пытался пробудить сознательность. — Где мы и, самое главное, когда? — На то у нас Сусанин с волхом есть, — отмахнулся Лисавин, но все-таки приподнялся немного и посмотрел на берег. — Может, оружимся? рез явно не наш. — Это недобре, — нахмурился Геллер. — Мы что, попаданцы какие-то, сразу за оружие хвататься? Коли что, так кулаком разумим. — Мать что больше не дам, — сердито ответил Гриц. ты до сих пор чужие зубы из нее не выковырил, Малышке это неприятно. — Да, кстати, Лисавин уже уселся на палубе, а Валерия на каком языке сильная? Все посмотрели на Волхва, и Иван засмущался. — Не помню, честное слово, кажется, по-гречески, но ей понравилось. — Девчонкам все нравится, — с легким осуждением ответил атаману Все яркое и незнакомое. Но делать нечего. Как расцветет, так сразу резами на борту и напишешь ее имя. Пусть играется. — А сейчас поснедаем, и коли все с днищем будет в порядке, то и поспать можно будет. — А тебе, Ваня, задание. Спи не просто так, а по-своему, Волховскому чтобы утром сказать мог, где мы и куда нам дальше двигать. Яркие звезды нагло светились с темного неба, пытаясь влезть в душу пришельца. Иван поморщился и перевернулся на бок. Несмотря на усталость, ему не спалось. И тем более никак не мог он достичь единения с природой, что-то постоянно мешало. Чересчур яркие звезды, резкие запахи незнакомого леса, громкие звуки — все в этом лесу было не так, как дома. Этому древнему существу явно не хватало достоинства северных лесов, Он был какой-то суетливый, что ли. Лес, он же живой, только неторопливый, ведь ему хватает времени на раздумье, особенно в зимнее время. Лютой зимой, когда от стужи лопаются деревья, он спит. И снится ему лето, и он вновь и вновь обдумывает то, что видит летом, вспоминает людей и зверей, и тщательно лелеет свои обиды. Вот поэтому и боятся некоторые люди леса, ибо прощать он никогда не умел. А эти джунгли, вдруг всплыло незнакомое слово, вообще что ли спать не умеют иван сам не заметил как уснул и стал джунглями о как его трясло и корежило всю ночь впервые волк столкнулся с неукротимой жизнью с той что не жалеет никого и ничего джунгли не были жестоки они вообще не знали такого слова они жили одним только днем уже сейчас именно в эту минуту все бегом все на ходу Стремительно рвется к небу бамбук, но вокруг него уже вьется лиана, жадно хватая солнечный свет, уничтожая свою опору и рассыпаясь потом в прах, на котором к далекому небу взрастет новый побег. С этим созданием вообще невозможно было договориться, как нельзя поговорить с человеком, у которого все органы растут и умирают одновременно. У этого создания не было вчера и не существовало сегодня, оно всегда стремилось завтра и никогда не могло до него дожить. И звери у нем жили какие-то несерьезные. Для них в джунглях не было ничего постоянного. И тут волк с нежностью вспомнил свою молочную сестру-медведицу. Ведь порядок в лесу поддерживают медведи, самые консервативные из зверей. Вот тут медведь провел когтями по дереву, значит, это его место. Дальше он не пойдет, но и сюда никого не пустит. Порядок должен быть, а иначе как жить-то? Проснулся Иван от громкого пения и, открыв глаза, испугался. Вся ватага застыла у борта, остекневшими глазами, смотря на берег. Волх подошел к Сусанину и положил руки на бортовой брус. Ладонь тут же ощутила тепло спящей зверенки, и головная боль после ночного неистовства немедленно испарилась. А на берегу творилось странное. Огромные серые звери встали на задние ноги и, размахивая в воздухе длинными носами, прямо как девушки платками у хороводе, весело подпрыгивали на месте». Если у них такие мыши, то каковы здесь коты? Потрясенно спросил Молчун, а прижавшийся к его ноге пес подтвердил — Рр. Это не мышь, возразил Геллер. — Зайцы это. Вон уши какие большие. Древние тогда зайцы-то. Что здесь, совсем волков нету? Для старых они слишком резво прыгают. Чу, кто-то ломится. Волк. Но это был не волк. Ломая деревья и топча кустарник, на полянку вылся еще один уолень, поднял вверх свой длинный нос и запел — Теперь о нашей любви все говорят, всем известны и все узнали о любви. Мы в любви такое сделали, что на пути любви наши имена стали известны. Окружившие его звери тут же подхватили. Два тела стали с одним сердцем, с одной душой. Цель пути была одинаковая, мы стали спутниками. А солист продолжал изливаться. Почему мы должны бояться? Мы же хозяева наших сердец. В каждой жизни я хочу, чтобы ты была моей любимой». Окончил он свою арию, стоя на коленях перед одним невысоким по сравнению с ним зверем. Побелевшая от волнения мыша зайчиха, опять-таки задрала свой нос кверху и затянула высоким голосом. «Ты, кто похитил мое сердце, не избегай моего взгляда, моя любовь! Изменив мою жизнь, совсем не меняй себя, моя любовь! О, ты унес мое сердце, о, мое сердце! О, забрал мое сердце, не завлекай меня!» Первый зверь вскочил с колен и стал утанцовывать вокруг, небрежно ломая деревья явно от волнения. А певица продолжала пугать облака своим высоким пронзительным голосом. Ты, кто похитил мое сердце, не избегай, моего взгляда моя любовь. Измени мою жизнь, совсем не меняй себя, моя любовь. Став весной, я приду однажды в твой мир, пусть этот день не пройдет в этом желании. Ты мой, ты мой, сегодня пообещай мне, хоть столько уходя. Ты, кто похитил мое сердце, не избегай, моего взгляда моя любовь. Измени мою жизнь, совсем не меняй себя, моя любовь. Едва дождавшись, когда последняя трель шибет света к чудом уцелевших деревьев стаю пернатых, самец приосанился и взвыл густым басом. «О, даже если я разорюсь, я украшу ветви твоего тела, кровь моего сердца отдам красноте твоих красивых губ. Что такое верность, этому миру однажды я, влюбленный, покажу. Ты, кто похитила мое сердце, не избегай моего взгляда, моя любовь. Измени мою жизнь, совсем не меняй себя, моя любовь. Вот и унесла мое сердце, о, мое сердце». «О, забрал мое сердце, не завлекай меня! Ты, кто похитила мое сердце, не избегай моего взгляда, моя любовь!» Последние звуки стихли над рекой, и танцоры повалились там, где и выплясывали. Только эти двое солистов переплелись носами и скрылись в глубине джунглей. Ошеломленные силой, а самой главной громкостью искусства, аватажники отходили от бортов, восхищенно тряся головами. «О, как надо!» — назидательно поднял палец рысь. «Спел и все, а у нас...» эх. — Ты про подтанцовку не забудь, — поддела его младший брат. — Вот представь, поешь ты под окнами у Любавы, а вокруг ватажники коленца выкидывают. Бац! Подзатыльник был братским, то есть от него младший улетел далеко. — Когда я пою Любавушки, то мне никто рядом не нужен, — назидательно ответил старший и, подумав, добавил. — А коли наши еще и плясать начнут, то леса не хватит, ведь нет нам удержу ни в чем, ни в любви, ни в песне. Кроме нас самих, тяжелая рука атамана легла на плечо рыся. Так что, пане братья, давайте делами заниматься. Дело у нас может быть одно у столоза, не перевода, выбраться побыстей из этих попаданий и вернуться домой. Не спеши, мой друг, — атаман был торжествен и строг. Нас никогда не кидает бесцельно. Если мы здесь, значит, кто-то нас ждет. Я знаю, кто меня ждет, — насыпился казак. Ждет меня Украина, где в степи моя шашка лишней не будет. А ты и здесь не лишний, — подал голос Сусанин. Давай пока волхва поспрошаем. И где мы, и что нас ждет? В джунглях мы. На реке великой констатировал Иван, не сводя глаз с переломанного леса. Потажники недоверчиво осмотрелись, некоторые даже переглянулись через борт ладьи, чтобы быть полностью уверенными. Ммм, многозначительно кашлянул атаман. Но не знаю я, как страна это называется и как реку зовут, взмолился Волк. Людей здесь видимо невидимо и все на разных языках разговаривают. И звери разговаривают и поют, и танцуют, а богов здесь еще больше. — И тоже танцуют, — уточнил Спесь Федорович. — Ага, — обреченно ответил Иван. — Пусть их, — отмахнулся Кудоглядов. Река эта в океан впадает? А куда же и деваться, — хором удивились Сусанин и Волк. — Вот и ладненько, — воскликнул атаман. — Значит, идем по течению, а по пути делаем, что должно, и пусть будет, как будет. После завтрака народ дружно занялся работой. Ведь если ты сам не найдешь себе занятия, то тебя найдет атаман, и это правильно. Когда человеку нечем занять руки и голову, то он начинает чудить, и пусть никогда не наступит время жестоких чудес. Иван сидел на доске, которая висела на крепке, хотелось бы верить в веревках за бортом ладьи. Под ногами кипела вода, прочесующая вспениваясь под носовым брусом ладьи. Время от времени отдельные волны подпрыгивали и хватали волхва за ноги. Одно хорошо, он заранее разулся, поэтому нахалки только омывали ступни, и разочарованно плюхались обратно. Крепкий дуб лениво поддавался ножу, но четыре буквы уже были вырезаны. Сейчас волк, стиснув зубы, резал букву «Р». А сверху сыпались советы, не всегда благопристойные. Из воды комментарии были не слышны, но рыбы подплывали часто, с любопытством высовываясь, и широко открывали рты. Иван подозревал, что они смеялись над его стараниями, но одно хорошо — Если и смеялись, то беззвучно. Тучи выпрыгнули на небо, как целая стая черных-черных кошек, на одну единственную мышку. Но в отличие от кошек они не передрались и сейчас катались по небу, гордо демонстрируя свои мускулы и время от времени взрыкивая от избытка сил. Но кроме быстро затихших пернатых певцов на всю эту котобанду никто внимания не обратил. По-прежнему монотонно стучали киянки под палубой, забивая слезившиеся швы, бережно хранимым с родины мохом. Также гневно распекал кого-то лесовин, а Сусанин гулким шепотом спорил с атаманом. Геллер и «Не пей вода» рывком вытащили волхва на палубу, не дав закончить урок. — Успеем еще, — строго сказал Владимир в ответ на возражение парня. Это, конечно, не шамба с его танцами, но по напрасному удалью нечего хвалиться. Гроза выступила блистательно. Ее, конечно, уже сдали, но все равно первые близковицы и от души свирепое рычание грома были внезапными. Молнии летали над джунглями, сворачиваясь в клубки, расчерчивая небо в самых неожиданных местах и ослепляя всех наблюдателей. Гром не замолкал ни на миг, и в конце-то концов слился в непрерывное урчание гигантского кота. Но зрители были все равно недовольны. Тю, скептически протянул казак, я молчу за Украину, но даже у дыка было красивее. Вон она глянька, какая худющая малунка. Даже смотреть стыдно. А не боишься казачи, что тебя услышат? — Что, боги? Пусть слушают. Критика всегда полезна. — Не, хлопцы. Вы только побачьте. Дерево они сломали, ха. Да на такое дерево даже наш охламон лапу задирать не стал бы. Побоялся бы, что оно свалится. — Но хватит об этих малышах. Пусть развлекаются. А мы молча послушаем. Рысь, хватит мокнуть. Иди к нам. — Осмотреть. Младшой поглядает. Заодно и порастет под дождем-то. Я и так большой, недовольно воспитывал младший рисенок, но покорно остался на носу ладьи. Молчун мрачно покосился на непей вода, но откашлялся и заговорил. Тут меня спрашивали по траву чудака в горах. Не был я раньше здесь, но когда зимовали на дальней заставе, то оставили там курцы и прихворнувшего охранника. Странный народ, эти желтолицые. Так вот просто кинули человека и дальше пошли. Но не в этом дело. Того парня мы на ноги поставили. Воин он хороший и многому нас научил. Легкий, конечно, но это дело наживное. Остался бы у нас, поправился бы. А так, как начнет руками-ногами махать, ажно подойти страшно, но плюхи не держит. Улетает сразу и далеко. Звали его как-то непотребно, но человек хороший. Вот он и рассказывал нам про этих незамерзающих. Страшно это, друзья. Человек бросает все и всех, становится равнодушным к делам земным, и все ради чего? Ради блаженства в будущей жизни. Так может он богом становится? Нет. Тут все гораздо сложнее, да и, на мой взгляд, противнее. Непрерывно произнося священный слуг, он приближается к Богу, но никогда им не станет. Всегда найдется очередная ступенька, на которой он должен стать в следующей жизни, и всегда найдутся препятствия, которые столкнут его с этой лестницей. А препятствия называются жизнью. Эти не мерзляки, хуже слуг черного. Те хоть живут и борются, а эти уходят в сторону, и ничто их не беспокоит. Позор. — А что с этим охранником случилось потом? — робко поинтересовался Иван. — Ничего, — пожал плечами Молчун. Весна пришла, попрощался он с нами честь по чести и пошел домой. Счастливый он, ему было куда идти. Молчание окутало ладью, сочувственное молчание. И тем неожиданнее был дикий крик вперед смотрящего. Выскочив наружу из-под навеса, люди смогли увидеть только черно-рыжую тень, панически удаляющуюся в джунгли. Ты по что животину пугаешь? возмутился старший, грозно замахиваясь полуочищенной рыбиной над головой брата. Он меня сам напугал, возмутился младший. Вылетел из леса глаза во. Парень развел руки на ширину плеч. Ревел что-то, усы топорщится, а на хвосте. Что на хвосте? А на хвосте у него какая-то трещотка привязана. Так вот, кто котам у нас трещотки привязывал, возмущенно закричал рысь, обличающий указав на своего младшего. Это не я, испуганно воскликнул парень, стараясь слиться с дубовым брусом. А кто? нависая над братишкой и засучивая рукава, вопросил гневный защитник котеек. Не знаю, хлюпнул носом вперед смотрящий, а узнаю, прибил. За что? Удился рысь. Ты же их не любишь. Як не только потянулся губами, а тут горестно вздохнул юноша. Вылетает такое, орущее, мявкающее, гремящее. До утра ловили и хвост от трещотки откручивали. Никогда не думал, что у кошки бывает столько когтей и лап. — Сколько? — заинтересованно спросил кто-то из поливаемой дождем темноты. — Очень много, — горестно ответил младенький рысенок. — Эй, на носу! — донесся с кормы рыксусанина. Смотреть в оба! — Куда смотреть-то? — вздохнул лесовин. — Пусто кругом. — Да, — скептически поинтересовался кормчий. — А то, что на берегу вам машут, я должен видеть? — Ой, волк! — искренне удивился рысенок. — А что он такой маленький? Иван посмотрел на берег. Дождь уже превратился из водяной стены в обычный дождик, и можно было рассмотреть стоящего на берегу немаленького зверя. — Какой он тебе махонький! — недоуменно посмотрел на младшего глазастого таман. Явно ведь не щенок. А, кстати, Федорович нагнулся и взял за ухо щенка. — А ты чего не гавкаешь, а? Пес для него встал, покосился на берег и пару раз лениво махнул хвостом. — И это все? с восторженным недоумением спросил Кудаглядов. Но ты, парень, совсем обленился. Сегодня же займемся воспитанием. Молчун. Слушаю. Воспитай своего обормота, чтобы стражевым псом был, а не ковриком для ног. Не будет он гавкать на волчицу, — вмешался волх, внимательно вглядывающийся в застывшего на берегу зверя. Ему своя шкура дорога. — А, это да, — согласился атаман. На женщин гавкать, черевато. чревато. Слушай, рисенок, ты так и не сказал, почему она маленькая? Так зайцы здесь ого-го. Замялся младший зоркий глаз. — Как же она на них охотится? — Грить. — Рули до берега, явно ведь нас ждут. распорядился куда глядом и, повернувшись к глазастому смотрящему, ответил. — А вот сейчас сам и спросишь. Валерия ткнулась носом в невысокий обрывчик берега, и стоящий впереди волк степенно поклонился волчице. — Приветствую тебя, мать. Чем мы можем помочь тебе? Серые глаза внимательно осматривали стоящих на ладе мужчин. Взгляд пробежал, не останавливаясь посмиренно поджавшему хвост псу, на мгновение задержался на Михайле, уважительно остановился на Сусанине, моргнул при виде атамана и вернулся к волху. — Ты еще юн человек, но ты говоришь первым, мне это непонятно. Стае нужна помощь, пойдем. Иван растерян оглянулся на товарищей, но на палубе, кроме него, остался только один Сусанин. Зато из тюма доносились звуки торопливых сборов. «Ты куда бочку тянешь, Михайло? Поставь, где взял, не трогай тулуп, пусть лежит. Котел бери. Кому, говорю, рыжий, бери котел!» Кромкий голос лесовины перекрыл бас атамана. «Не хватайся за топор, Владимир, что зайцы? Ну, ты скажешь. На зайца с топором, уважай оружие. Как динозавра, так кулаком, а на зайца пусть и большого секиру надо брать». Волчица снисходительно обнюхала подползшего князь щенка и разрешающе махнула хвостом. Иван помог Сусанину закрутить веревки вокруг прочных на вид деревьев и теперь нетерпеливо топтался на месте. Споров о том, идти или нет, не было. Да и не могло их быть, ведь просили о помощи. Небольшая группа людей с шумом продиралась через приключенные лианами джунгли. Конечно, волчица вела их по тропинкам, но дорога-то была для зверей. Первым шел Михайло с теском обламывая сучи и разрывая грудью лианы. Одна из известных веревок, протянувшись на пути, сердито зашипела и попыталась укусить человека. Небрежно отмахнувшись, Михайло забросил змею куда-то вглубь леса, и, судя по громкому воплю, в кого-то попал. — Вися тут всякие! пропутал дружинник, но стал осторожнее, и теперь предварительно отводил Лианы в сторону. Геллер ломился следом, хмуро поглядывая по сторонам. По всей видимости, зайцы выше его ростом доверия не внушали. Рысенок мрачно брел, демонстративно сгибаясь под начищенным котлом, со злорадством им по всем деревьям. Очередной бум... Продолжился звуком подзатыльника. — Хватит капризничать, — сурово сказал старший брат. И так все зверье распугал. Рысенок горестно вздохнул, но греметь перестал. Атаман и волк по дороге беседовали с волчицей. Впрочем, беседой это было назвать трудно. На вопросы самка отвечала односложно — нет, да, вожак скажет. А потом вообще свернула глазами цвета стали и умчалась вперед. — Что ты думаешь, Иван? — Ничего я не думаю, — ответил волк, пытаясь вытянуть ногу из особо густой травы. — Скоро придем, там нам все и расскажут. — Почему скоро? — Зверьем пахнет сильно, — объяснил парень, и за уткнулся носом у крепкую спину Геллера. — Пришли. Обойдя застывшего Владимира, Иван увидел поляну с огромным камнем в центре. Большая волчья стая заполнила немаленькую поляну почти полностью, только у камня было пусто. Там лежал огромный седой волк, и рядом сидел, утнувшись лицом в колени, темнокожий человек. Негромко, но как-то весомо над поляной плыла песня. Призрачно все в этом мире стремительном. Есть только волк, за него и держись. Есть только волк, стаж меж прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой волка вряд ли обрадует. Вечный покой для замшалой скалы. А для волков, что летят за добычей, именно бег называется жизнь. Серый мглой стая по следу несется, белую искрой вожак. Гулкий звук ударившегося о дерево котла поставил многоточие в гимне стаи, и очень многим это не понравилось. Ощетились сидящие на краю поляны молодые волки, но, увидев оскаленные клыки волчицы, моментально поджали хвосты. Лежащий у скалы зверь медленно поднял голову и взглянул на источник переполоха. Песню оборвали. «О темпера, о морес, кто будет говорить?» Шерхан, донесся чей-то виск из темноты. Пусть скажет свое слово великий и сильный шерхан. А где он? Он. Он сейчас будет. Он очень занят. Визящий голос потомственного лизоблюда бил по ушам. И Иван обратил внимание на то, что многие волки презрительно морсятся. А кто такой шерхан? Негромко спросил волк у матери волчицы. Тигр нервно дернула ухом собеседницы и подозрительно взглянул на Ивана. Ты его видел? Он желтый, полосатый. Полосатый? Геллер повернулся к рысенку. Тот в дожде полосатый был. Не приглядывался, наконец-то опустил свой нож у младший рысь. Он так быстро бежал и так громко визжал, что кроме трещотки я ничего и не увидел. Трещотка? Совсем по-человечески ахнула волчица. — Ну, лягушонок, ну, Маугли, сейчас я тебя выпарю! Последние слова она почти выкрикнула, и вся стая стала оборачиваться на нее. Человек у скалы вздрогнул и подвинулся поближе к вожаку. Плечи его начали вздрагивать, будто бы он плакал. — Ах, он еще и смеется, — рассверепела хоть приемная, но мать. Волки торопливо уступали ей дорогу, но она никого не замечала. Хулигана нужно было наказать. Но Маугли остался безнаказанным. Молчун с лесовином что-то нашли в кустах, и сейчас с радостью тащили длинную веревку, громко радуясь, что такая верь очень в хозяйстве нужна. На громкое шипение и внимания они не обращали. Внимание стая опять отвлеклось, и почти никто не повернулся к скале совета, когда по традиции второй раз объявили о необходимости говорить. Волчица резко остановилась и с тревогой спросила. «Э, — А вы зачем сюда ка тащите? — Какого еще ка?» недовольно спросил Рисавин. — Веревка эта вещь в нашем хозяйстве нужная. А у вас она все равно без дела валяется. — Угу, — подтвердил Молчун, резким рывком выдирая из ветвей свирепо шипящую голову, почему-то присоединенную к вожделенной верви. — Ой! — Говорите, свободные волки! — напрасно взвал глашатый, старательно отворачивающийся от вожака. — Я сейчас скажу, — вздобно прошепелка, поднимаясь над ошеломленными добытчиками. — А потом догоню и еще скажу. Слушайте меня, бандерлоги! — Как неловко это вышло, — расстроился Лисавин. — Ну ладно, сейчас вернем на место. Снорови свернули удаво колесо, аккуратно поместили голову в центр и быстро покатили его на прежнее лежбище. Кустой кустарник скрыл подробности, но, судя по глухим ударам, дорогу они не выбирали. Тем временем на краю поляны попытался встать черный медведь, но ему на плечо легла рука Михайлы. — Ты сиди, пацан, пусть сначала старшие слово скажут. Зарычав, медведь все-таки поднялся и недоуменно уставился в волосатую грудь человека, а тот, скептически осмотрел зверя, добавил. — Что-то ты, маленький, кормили, что ли, плохо. Посиди пока здесь в холодочке, потом поговорим. А Ахламон, уже освоившись среди волков, старательно крался к темной груди меха, скромно лежащей под деревом. Груда шевельнулась, и сразу стало видно, что это лежит огромная атласно-черная пантера. Сверкнули янтарные глаза, пес замер, нерешительно помахивая кончиком хвоста, и в этот момент из-под лапы пантеры выкатился пятнистый клубочек. Гордо задрал хвостик, Он с его точки зрения страшно запищал, защищая свою маму. А от неожиданности Ахламон плюхнулся на свой хвост и растерянно обернулся на молчуна. — Испугайся, — посоветовал тому хозяин, прячу улыбку в седые усы. — Малыш ведет себя как мужчина, так что пугайся и убегай ко мне. Пес вернулся к человеку и замер возле ноги. — А ты не боишься, что в следующий раз этому защитнику не попадется тот? Кто не оценит его храбрости, — негромко спросил Лисовин, нагибаясь, чтобы погладить щенка. — В следующий раз ему мама поможет. Молчун поклонился большой кошке, поощрительно урезивающей своего сыночка, и та довольно уркнула в ответ. — Акела промахнулся, — опять заверещал мелкий зерек со сгорбленной спиной, боком-боком прыгающий к скале. — Новый вожак нужен стае! — Новый! — Пусть им будет великий шерха. От удара ногой мелочь несколько раз кувырнулась в воздух и с исчезла в кустарнике. А атаман брезгливо вытер ногу об траву и неторопливым шагом пошел к камню. Иван шел чуть позади и за правым плечом и старался увидеть глаза тех зверей, что глуховорчали, но тем не менее уступали дорогу. Шаг спеси Федоровича был нетороплив, но тяжеловесен, как оползень на крутом речном берегу. Так не спеша они дошли до скалы. Атаман поднялся на вершину и, строго оглядев всех, негромко сказал. — Шерхан сейчас бежит теряя голову от собственного страха. И будет он бежать долго, пока случайность не освободит его хвост. Он глупый трус, потому что не решается обернуться и посмотреть в глаза преследователю. Такой вожак не нужен стае, потому что ради собственной шкуры он предаст любого. Но вожак не поймал дичь, он должен уйти. Кто это сказал? Сурово наклонился над краем скалы, куда глядов. Я, безнастороженно смотрящий вверх в стаи, выскочил вперед зрелый зверь. Таков закон». — А ты готов стать впереди стаи? — Нет. Волк вздрогнул и поджал хвост. — Я еще слишком молод. — Кто готов? Молчание разлилось над стаи стаей, каждый зверь потупил голову, взвешивая свои амбиции и возможности на самых точных весах, весах своей совести. — Жить стаей, жить ради стаи, забыл о себе и ради чего, чтобы потом покорно ждать, когда тебе порвут горло те, кого ты воспитал. — Таков закон, — тягнул кто-то из глубины мрачной серой тучи, разлегшейся на поляне. Закон. Грустно согласился, куда гляду, усаживаясь на скале. Вы сами придумали это правило. Острый клык, зоркий глаз и смерть постаревшим. Вы становитесь даже не людьми. Вы превращаетесь в зверей. Вы уже готовы подчиниться другому зверю только потому, что он свирепее вас. Но мы и есть звери? Нет. Вы пока еще волки, вы стая. А вот когда подчинитесь безмозглому людоеду, тогда вы станете бандой одиночек и погибнете. Так встань во главе. Никогда. По слогам признес Кудаглядов, смотря вниз. — У меня своя стая и свой путь. Из леса выскочили несколько волков и возбужденно заговорили, перебивая друг друга. Вожак. Акела не промахнулся. косули спугнули. Возле тропы воняет табаки. Он спугнул добычу. Усты затрещали, но несколько серых теней бросились туда, и короткий виск прозвучал, как эпитафия. Другие волки переглянулись и подошли к лежащему под скалой вожаку. Ритуально затрав головы, они подставили свои вены под удар клыков, признав вину. Акела поднялся, дружелюбно махнул хвостом и, не спеша, взошел на скалу. — Стая. Мы остались одной семьей и теперь ясно увидели друзей и врагов. Мы не должны это забывать, и пока иду первым, я не забуду. Из-под скалы донеслись удары лапой, сердитые урчания и мальчишеский крик. — Я больше не буду! Вожаки переглянулись и улыбнулись друг другу. Вмешаться в воспитание не собирался никто. Долгий день клонился к закату, и небо наливалось густой синевой. В тени высоких деревьев потрескивал костер, в котле варилась невезучая косуля, а люди и волки беседовали о том, кого не могло быть в принципе, о человеке, воспитанном волками. Чем руководствовалась мать-волчица, пустившая голокожего младенца к густому молоку? Она молчала, только иногда рыча в ответ. А Ивану все время вспоминалась его молочная мать-медведица. Один раз она свирепо ответила любопытному медведю. Это дети. Не дели на тех и этих, потому что это дети. Но мальчик волчий волчьей стаи рос, и сейчас настало пора определяться, кем ему быть волком или человеком. Он хотел остаться в стае, но вожак и воспитатели были против. Они понимали, что мальчишка еще молод и много не понимает. Для него это было игрой. Играть в свою жизнь, конечно, интересно, но у всех есть и обязанности. Так в чем вопрос, искренне удивился Атаман. Подвезем мы вашего сыночка к людям. Хома хомус люпус эст!» — на миг сверкнули кривой усмешки белые клоки вожака. С чем с чем съест? От котла повернулся Лисовин. С луком. Хмуро бурнул Акела, отворачиваясь от костра. С луком, да. Слух рассуждал захоз, принюхиваясь к вареву. Цибули, конечно, не хватает. «Ну да ладно, кинем вот эту травку. Чего только едать не приходилось, съедим и это. Маугли, промурлыкала черная кошка, оторвавшись от игры со своими котятами. Покажи им свою пятку. «Зачем — Зачем? — хмуро ответил мальчишка, отвлекаясь от тягания за хвост щенка. «Покажи — Покажи в голосе пантеры лязгнул металл, и маленький леопардик поддержал маму своим рыком. Две миниатюрные копии мамы сочли за лучшие промолчать и подобраться поближе к маминому животу, где им всегда был и стол, и дом. Горестно вздохнул Маугли, уселся и высоко задрал правую ногу, на которой ясно было видно темно-красное родимое пятно. — Вот! — с гордостью будто это пятно было ее лапдело воскликнула пантера. — Наш лягушонок не какой-то там шатри. Если не Раджа, то Брахман точно. — Не хочу быть Раджой, — возмущенно закричал пацан. — Если не разрешаете быть волком, то буду к шатриям. Не мы выбираем судьбу, а она нас, — подал голос до сих пор опечаленный Балу. Михайло уже извинился и даже предложил вместе сходить к девочкам, но медведь так и не вышел из хандри. Услышав о девочках, Атаман, не слушая уверения Акелы, что никого из людей здесь больше нет, Сердито показал своему медведю кулак и теперь не сводил с него глаз. «Этот найдет», — буркнул спесь Федорович и стал спорить с Багирой по поводу родимого пятна. «Пусть у вашего народа это ничего не значит», — не соглашалась Пантера, — «но я жила среди людей и многое видела. Если есть такая отметина, то значит человек тот не простой, а знатный. Такие, как правило, теряются у детстве, но потом обязательно должны найти своего богатого родственника и стать знатными» хотя не слышала я никогда об отмеченных шатриях. Ха! — улыбнулся Куда Глядов. Встречали мы такого, и в пятку. Великий воин был, но им боги занимались. И ничем хорошим для него это не кончилось, проницательно заметил Каа, свисая с дерева, куда он предусмотрительно перебрался. — Конечно, — согласился он с тоской взирая на висящее безобразие. — Не хочу я к людям, — усмутился Маугли, уворачиваясь от собачьего дружеского кусания. — Я хочу быть волком. Ты сначала человеком стань, — коротко резюмировал Геллер, словно призрак бесшумно появившейся и сгустившейся темноты. Коли признают тебя люди, тогда и выберешь, кем быть. Мальчик замолк, пытаясь представить свою жизнь, а Акелло кивком подозвал к себе атаманы и волхва. — Уйдете и заберете с собой человеческого ребенка. Уйдете скоро, потому что юность ветрена и переменчива, а долгие проводы — долгие слезы. Но у меня к вам есть еще просьба. Волк замолчал и положил голову на лапы. Люди тоже хранили уважительное молчание, ожидая дальнейших слов. — Когда встретите Бузинина, не троньте его, он мой. — Мы не знаем такого, — зазил спец Федорович, — с Бузиной знаком, муж редкого ума, у князя стажей заведует, а вот Бузинина не встречали. — Я же сказал, если встретите. Время играет с вами в странные игры, и чего, а главное, кого вы можете еще встретить. Так что не троньте его, потому что мне поговорить с ним надо. — Хорошо, целсич в а волк задумчиво продолжил. И березком поклонитесь, когда домой вернетесь. И эту просьбу люди пообещали выполнить, недоуменно переглянувшись. А белый огромный волк встал, потянулся и ушел в темноту, что добромыча себе поднос. Иван навострил уши и с недоумением услышал, что зверь напивает Мы трудную службу сегодня несем, вдали от России, вдали от России. Река на рассвете была задумчива и ленива. накрывшись с головой летним туманом, река все еще пыталась поспать хотя бы несколько минут, но шаловливая ладья все время толкалась в бок, расталкивая мелкие сонные волны. А от бессонной ночи, волк бездумно смотрел на проплывающие мимо берега и вспоминал долгий разговор с волчьим приемышем. Этот мир был жесток, и жизнь не стоила здесь ничего. И давно здесь разошлись пути человека и зверя. Вернее, звери отшатнулись от людей, испугавшись их жестокости. И пришло время страха, время ожидания конца всего. Жесткая система кастовости замкнула мир в смертельные тиски. Никто не мог изменить свою судьбу, предопределенную рождением. И никто не мог понять, как новорожденный ребенок попал в джунгли. Кто он был по рождению, этого никто не мог сказать, поэтому оставалось только надеяться на лучшее, то есть ожидать чуда. А кто главный специалист по чудесам? Конечно же, волк. Иван грустно усмехнулся, волки всегда были фаталистами, и их воспитанник сейчас спокойно спал в обнимку с новым другом-щенком. Впереди была новая жизнь, но от него сейчас ничего не зависело, так зачем волноваться? Солнце выскочило на небо будто специально, чтобы осветить высокие башни города, открывшегося путешественникам после крутого поворота реки. Подъем! Волны разгладились от реки Сусанина. Всем вставать! «Опять город», — пророчал молчун, вливая ведро воды, называющего Михайла. «Опять толпа, шум, гам и девоньки», — мечтательно протянул гигант, отряхиваясь от воды. «Ой-ой-ой!» — сокрушенно простонал атаман, держась за голову. «И за что мне, бедному атаману, такое наказание? Все!» — «Я решил!» «Вернемся домой, сразу женим этого медведя!» «За что?» — возмутился ватажник, но, заметив свирепый взгляд куда глядого, сразу пошел на попятную. «А че?» «Я ничего. Как скажешь, батька!» Тем временем Маугли проснулся и застыл у борта, напряженно всматриваясь в красные башни. Город громоздился над рекой, заслонившись от нее высокими стенами и осторожно касаясь воды, единственной дорогой с пальцами причалов. По дорогам вставали люди, сгорбившись под огромными кувшинами, медленно ползли повозки с высокими бортами, груженные теми же кувшинами. На стенах посверкивало железо стражей и, вероятно, не первыми заметили спешащую вниз ладью. Над городом проплыл низкий звук потревоженного металла, потом еще один, и на дороге вспыхнула паника, люди побежали в гору, спотыкаясь, падая, но до последнего стараясь удержать свои кувшины. Но спешка не доводит до добра, люди роняли свою ношу, и освобожденная вода сверкала на солнце, обильно смачивая камни дороги. Вот заскользила повозка, упорно замычали круторогие быки, но удержаться не смогли, и целая река хлынула вниз, сбивая людей с ног. Печально ударил гонг, и кованая решетка на городских воротах рухнула на под нею людей. Льющаяся в реку вода изменила цвет, и бурые струи влились в реку слез человеческих. Атаман нахмурился, но сбил пушинку с рукава яко красной рубахи и кивнул Сусанину. — Парус поднять. — На веслах. — Запивай. Легкий ветерок натолкнулся на плотную ткань и, поднатужившись, развернул парус с улыбающимся солнышком на всю ширь. А плеск воды от ударивших по ней весел легко перекрыл дружный хор. Вниз по мате реке, сверху горного, снаряжен стружок, как стела летит. Над городом вспыхнуло пламя, и, оставляя дымный след, в небо метнулась странная птица с перепончатыми неподвижными крыльями. «Кусается — Кусается? — поднял голову Геллер. Не, только смотрит, — успокоил его Сусанин. а ну и пусть смотрит. Навались, братья. Птица пролетела над ладьей. И Иван, в который раз подивился лени человеческой. Тяжело, что ли, ногами пройтись. Обязательно надо в небо забираться, да еще на жердочках. Выглядывающий из полупрозрачной птички человек оказался на удивление бородат и смуглокош, а встреченный Иваном взгляд холоден и внимателен. А маугле не было дела, до летающих глазастых. Скрестив руки на груди, он замерно на солодьи, не сводя глаз с приближающегося города. Он что-то вспоминал и поза его становилось все горделивее и горделивее. Пусть из -за одежды на нем была только набедренная повязка, и степанные волосы походили на воронье гнездо, На в солнечных лучей он напоминал небожителя. И замерший у его ноги пес становился небесным помощником бога солнца. Найденыш возвращался домой и возвращался не просителем, а хозяином. Из-под крыльев летательной машины повалил густой дым, и показались языки пламени, но аппарат против всех ожиданий набрал высоту и повернул в сторону города. Ладья приближалась к городу, пёсла были подняты, и только по команде Сусанина время от времени погружались в воду, направляя Валерию к причалу. — Над городом вновь, — прогемел Гонг, — и решетка на воротах стала подниматься. — Интересно, — сказал Геллер, ладонью прикрывая глаза от солнца, — что ждет нас на этот раз. И ответом ему грянула музыка. Украшенные гирляндами цветов, одетые в яркие одежды, из ворот первыми высыпали музыканты, с помощью труб, металлических тарелок и невообразимых инструментов, создающие дикий шум. Щенок задрал голову и стал подвывать. Замолчи! прикрикнул молчун. Пусть продолжает, возразил Михайло со сладаческой миной, зажимая уши. У него мелодичнее получается. Молчи, пес! торжественно сказал Маугли, опуская руку на голову собаки. Пусть ликует песня для раджи города. Ворота освободились, и из них вышел огромный белый зверь с богато украшенной беседкой на спине. «Не позволяй животину мучить!» — бурно отреагировал Геллер, привычно закручивая рукава рубахи. «Заяц совсем седой от старости, а они на нем ездят!» «Какой заяц!» — искренне удивился Маугли, поворачиваясь к дружиннику. «Вон тот!» — кивнул Владимир на берег. «Это же слон, хатхи!» — с благоговением объяснил парень. «Владыка всех слонов, согласившийся на почетную службу главе Раджистана». С этими словами он сложил руки лодочкой и низко поклонился. он значит?» — смутился ватажник, стараясь незаметно вернуть рубашке первоначальный вид. «А ему не тяжело?» «Что ты? Для гиганта это всего лишь пушинка. Народу на берегу все прибавлялось и прибавлялось, так что, когда ладья стукнулась бортом о камни, и хатки затрубил приветствие, яблоку упасть было негде». Но стражники с закрученными усами быстро освободили большую площадку, на которой тут же дождем хлынули цветы, засыпая мокрые камни и все следы человека. На цветочное поле тут же высыпали девушки в красных и ярко-оранжевых одеждах, и под тягучую музыку закружились в сладострастном танце. — простонал Михайло, не сводя глаз с берега. — Бум! Дружинник успел прошептать стукнувшую ему молчану. — Спасибо, друг! — и с блаженной улыбкой погрузился в беспамятство. Амаугли оперся руками на борт и гордо показал свою пятку. Музыканты запнулись на миг, но мгновенно перешли на что-то бравурно-радостное. Впрочем, даже эту ухарующую музыку легко перекрыл дружный виск танцовщиц. Смешав ряды они кинулись к берегу, и даже на спине у невозмутимого хатхи кто-то танцевал, высоко закидывая загорелые коленки. В окружении ярких сарий у самого обреза воды кристаллизовался центр, и вперед вышла невысокая девушка, окутанная цветочными гирляндами поверх ослепительно-оранжевой одежды. Длинные ресницы как бы закрывали черные омыты глаз, волосы в кажущемся беспорядке прикрывали горящие щеки, а на секунду открывшийся вид при взволнованном дыхании готов был сбить с пути истинного не только Михайла. Все время меняется жизнь и облик, иногда на тень, иногда жизнь — солнечный свет. Каждое мгновение живи здесь и сейчас, этого мига может завтра не быть. Того, кто любит тебя всем сердцем, встретить трудно. Если есть кто-то такой где-то, то он красивее всех. Держи его за руку, такого доброго завтра может и не быть. Маугли решительно шагнул вперед, и тут же ему на плечи упал расшитый золотом плащ, а в волосах залили розы. Пивуня танцуя делала шаг назад и два вперед, тем не менее держась чуть дальше вытянутой руки парня все время меняется жизни облик иногда на тень иногда жизнь солнечный свет каждое мгновение живи здесь и сейчас этого мига может завтра не быть она замерла в напряженной позе как стела на натянутой тетиве и только от юноши сейчас зависело куда полетит эта стела парень передернул плечами плащ соскользнул на лепестки цветов я видел сон теперь я здесь вокруг я вижу цветущие розы одна печаль что розы разделяют нас я видел сон И я дышу только тобой, это волшебство нашей любви. Твой голос — воздух, и ты закрыла мир. Рифма. Рифма где? Шепотом попенял атаман, но молчу на него цыкнул. Зачем ему рифма? Ты только глянь на них, даже цветы вокруг дымятся. Твоя песня бьется в сердце моем, но робость закрывает мне уста. Я видел сон. Мое сердце в твоем тайнике, дай мне спрятать тебя в этих руках, и оступила меня твоя красота». Весь мир освещен нашей любовью. Даже солнце завтра может не встать, но улыбка твоя озарит целый мир. Я видел сон. — Гал? — Нет, — придавил рукой пса Молчун, — тебе там делать нечего. Парень и девушка стояли, держась за руки, не сводя глаз друг с друга. На возмущенный лай никто не обернулся, и щенок разочарованно затих. — Отчаливаем, — наконец очнулся, куда глядав Мы все сделали, и пора идти дальше. — Как? — возмутился рысенок, переглядываясь с девушками. — Так быстро, а поесть? — Лопнешь, — усмехался Иван. Этих двоих соединил великий бог Болливуд. И атаман прав, нам пора идти. Отплытие на берегу никто не заметил. Хатхи осторожно прижал своим ховотом молодых друг к другу и поднял обнявшуюся пару над своей головой. Торжествующий рев слона легко перекрыл другие звуки, в том числе и плеск воды от весел мореходов. — Что скажешь, волк? Спросил атаман, подсаживаясь к Ивану. Станет ли парнишка человеком, если скроет его в богатом дворце? Все зависит только от него, зачем спрашиваешь, батька. Беспокоюсь за него, так сразу и стае его дворец. Согласен. и парню было лучше, и, надеюсь, он не забудет серые тени, скользящие в тумане. Будем надеяться. Что приуныли, братья, Запивай. — Как на том на стружке на снаряженном, удалых грибцов сорок два сидят.